если бы мужчин не перебили на войне. Потеря негров — это еще не самое худшее из дол. Ужасны потери мужчин, молодых мужчин. Она снова подумала о четырех братьях Тарлтонах, о Джо Фонтейне, о Рейнфорде Калверте, о братьях Монро и о всех прочих юношах из Фейтвилла и Джонсбера, чьи имена читала в списках раненых и убитых. «Мы бы как-нибудь справились».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 Обречены будут умереть старыми девами. И бездетными, — добавила Мелани. Ей эта сторона вопроса казалась наиболее существенной. По-видимому, такая мысль уже не раз приходила в голову Сьюлин, сидевшая в глубине повозки, потому что она вдруг расплакалась. Сьюлин не получала вести от Фрэнка Кеннеди с самого Рождества и не знала,